Глава седьмая. Ранее на этой неделе тренер Дэвис предупредила нас о том, что субботнее утро будет посвящено сплочению команды. Я понятия не имела, что она для нас придумала. И, честно говоря, предпочла бы пойти позагорать на пляж, но, возможно, сплочение команды пошло бы нам на пользу. Нам старой это было чертовски необходимо когда эмили бэк и я подъехали к футбольному полю у входа был припаркован старый желтый школьный автобус а несколько наших товарищей по команде уже болтались снаружи разговаривая с тренером дэвис и Лиамом. какого черта он здесь делает спросила я нахмурив брови эмили повернулась чтобы посмотреть о ком я говорю о лем ну наверное должны присутствовать все тренеры потому что это объединяет команду Бекка повернулась ко мне с хитрой ухмылкой. Может быть, Лем сможет показать тебе, что на самом деле означает сплочение команды. Я припарковала машину и многозначительно посмотрела на нее. Еще слишком рано расшифровывать, что вообще означает это высказывание. Сплочение типа занятия сексом? Спросила я, хватая свою сумку и поправляя майку на тонких бретельках. Она приподняла брови. Это значит что он мог бы научить тебя нескольким действительно хорошим техникам связывания я шлепнула ее по руке ты должна быть скромницей Бекка!» она усмехнулась то что у меня не было секса не значит что я ханжа я сдержана и следовательно еще меньше ханжа чем другие люди тогда может быть тебе стоит переспать с лямом она приподняла бровь не думаю что я та кто ему нужен Я выскочила из машины, прежде чем она успела сказать что-нибудь еще. Мое лицо уже вспыхнуло от ее замечания о сплоченности команды, поэтому, когда я подняла глаза и увидела, что он медленно изучает меня сверху донизу, мое сердце бешено заколотилось в груди. Перестань представлять Лиама в роли доминанта. Прекрати это, черт возьми, Бекка! Лиам держался на расстоянии, когда я подошла, чтобы присоединиться к команде, но это не помешало мне поглядывать на него из-под опущенных ресниц. Его футбольные шорты низко сидели на бедрах, и я могла видеть краешек его боксеров. Конечно же, Кельвин Клейн. У меня по спине пробежали мурашки, и мне пришлось отвести взгляд, чтобы не начать неловко задыхаться. — Дорогой мистер Клейн, или мне следует называть вас Кэлф? — Это снова я, Кинсли. «Большое спасибо за разработку вашей линии нижнего белья. Если вам когда-нибудь понадобится координационная группа для будущих дизайнов, я бы хотела занять в ней руководящую должность. Я очень хорошо разбираюсь в упаковке и уделяю большое внимание деталям. В приложении вы найдете мои рекомендации». «Ладно, девочки, давайте загружаться в автобус», сказала тренер Дэвис, хлопнув в ладоши. Мы забрались в автобус, сетуя на то, что было еще так рано. Заняв свое место, я склонила голову на бок и с ужасом наблюдала, как Тара садится впереди рядом с Лямом. Мне хотелось замедлить время и толкнуть ее, прежде чем ее костлявая задница успеет коснуться сиденья. Но я не была волшебницей, поэтому вместо этого я низко пригнулась, сидя на своем месте, чтобы больше не наблюдать за тем, как близко друг к другу они находятся. «Он сам хотел, чтобы она села рядом с ним. И почему, черт возьми, это имело для меня значение?» «Вот шлюшка», — прошептала Бэка рядом со мной. Я и не заметила, что она тоже еще ниже вжалась в сиденье. Я не могла не улыбнуться тому, как нелепо мы выглядели. Наши колени были прижаты к сиденью перед нами, а подбородки опущены к груди. «Мы должны будем ехать так всю дорогу?» — спросила она. Я не собираюсь наблюдать за этим до окончания поездки. Так что, да. В этот момент по всему автобусу разнесся пронзительный смех Тары. Это он ее так рассмешил, прошептала я. Не думаю. Наверное, он попросил ее отсесть от него. А она подумала, что это веселая шутка, сказала Бэкка, пытаясь меня подбодрить. А что если это он? Пригласил ее сесть рядом с ним. Бекка бросила на меня многозначительный взгляд. Но это невозможно. Поездка на автобусе после этого не заняла много времени. Тем не менее, мы с Беккой так и остались сидеть в таком положении, шутили и пытались существовать в нашем собственном мире. Так было проще. Разговор Тары и Леама подействовал на меня так, как не должен был бы подействовать, если бы я думала о нем только как о своем тренере. Но у меня были серьезные проблемы. Автобус подъехал к остановке, и я, наконец, приподнялась настолько, чтобы увидеть, что мы находимся за пределами огромного военного лагеря. Мои глаза расширились. Неужели нам придется тренироваться с солдатами? Неужели такое вообще возможно? Тренер Дэвис встала впереди автобуса рядом с водителем. Ее седые волосы были собраны в высокие хвосты, и она лучезарно улыбалась. «Команда, сегодня мы собираемся пройти полосу препятствий, и не совсем обычную. Это поле используется для подготовки новобранцев армии высшего уровня». Несколько девушек застонали. «Наша цель — работать сообща. Мы не закончим, пока все не пересекут финишную черту». Тара встала у нее за спиной. «Верно, мы хороши настолько, насколько хорош наш самый слабый игрок» добавила она, глядя прямо на меня леденящими душу голубыми глазами. «Именно тогда я приняла решение надрать ей задницу на полосе препятствий. Сплочение команды придется отложить до следующего раза». Бекка подняла руку, и тренер Дэвис указала на нее. «А нам будут помогать крутые армейские парни? Например, если нам понадобится перелезть через высоченную стену?» И, конечно же, она подчеркнула свою точку зрения, сложив ладони так, будто придерживала кого-то за задницу. Весь автобус засмеялся, и даже тренер Дэвис выдавила улыбку. БК. речь идет о сплочении команды, так что нет, рядом не будет никого, кто мог бы тебя поддержать. Если только это не будет кто-то из твоих товарищей по команде», сказала тренер Дэвис, прежде чем развернуться и выйти из автобуса. Все остальные начали выдвигаться вслед за ней. Бекка раздраженно вздохнула. Ну ладно, тогда дело за тобой, подруга. Я изобразила отвращение. Я не собираюсь трогать твою задницу. Ой, пожалуйста, у тебя руки так и чешутся, дотронуться до нее, сказала она демонстративно шлепнув себя по пятой точке. Я рассмеялась и подтолкнула ее вперед. Благодаря своей нелепой выходке она загораживала середину прохода. Как только мы вышли из автобуса, перед нами развернулась полоса препятствий. Хотя термин «полоса препятствий» мне показался не совсем подходящим. Скорее, это была какая-то фигня для тренировки настоящих убийц-ниндзя. В самом начале пути мы выстроились в шеренгу и вытянулись по стронке, чтобы не пораниться, пытаясь перепрыгнуть через различные препятствия. Бекка сделала все возможное, чтобы найти хоть каких-то армейских парней, но они должно быть на весь день покинули территорию, освобождая место для нас. Все началось довольно легко, мы по очереди преодолевали каждое препятствие и в конце концов рассредоточились по всей полосе. Даже тренеры участвовали в забеге. Это означало, что наш дорогой Лем был где-то там, выглядя еще более мужественным. Но я была слишком занята, стараясь не погибнуть, прыгая через покрышки, чтобы его заметить. На середине поля была расположена грязевая яма. Она была такая узкая, что преодолеть ее мог только один человек за раз. Цель состояла в том, чтобы проползти под колючей проволокой через эту яму, не поцарапав спину. Когда подошла моя очередь, я легла на живот, чувствуя, как прохладная грязь скользит между моими пальцами. Я пыталась принять удобную позу, когда тяжелый ботинок уперся мне в спину, и я упала в грязь лицом. Фу, фу, фу. Что за... Я закашлялась. «О боже, я виновата, я, должно быть, оступилась?» раздался над головой голос старый. Я изогнулась, чтобы посмотреть на нее снизу вверх, и она начала смеяться. «Ну, у тебя все лицо в грязи!» «Поправка». У меня все было в грязи — рот, уши и нос в том числе. Вместо того, чтобы ответить ей, я вытерла глаза незапачканной частью своей футболки, но это вряд ли мне помогло. И тут я увидела Лиама, который стоял позади тары и выглядел по-королевски взбешенным. Его резкие черты лица были искажены яростной гримасой, и я не могла не задаться вопросом, не собирается ли он ее отчитать. Я не стала задерживаться, чтобы выяснить это. Я проползала через грязевую яму, представляя себе видение, в котором Таре подала на колючую проволоку, а Алиам уносил меня навстречу закату. Странно, но Дэвид Бекхэм тоже был там и тоже хотел помочь унести меня, а потом по какой-то причине им пришлось снять футболки. Черт возьми, яма закончилась быстрее, чем я добралась до самого интересного. После этого препятствия трасса углубилась в густой лес. Большая часть команды начала еще больше отдаляться друг от друга, но мы с Беккой держались вместе, когда над тропой потемнели кроны деревьев. По пути я не увидела никого рядом с нами, кроме Лема. По какой-то причине он держался позади и не отставал от нас вместо того, чтобы обогнать. Тропа вела через лес, пока ее не преградила гигантская веревочная сетка, натянутая на высоте нескольких ярдов над землей. Идти было некуда, кроме как забраться наверх, ну или просто обойти с краю тропинки. Но это было бы нечестно. «Боже, как же чертовски высоко!» — фыркнула Бекка, наклоняясь вперед и упираясь руками в колени. Я последовала ее примеру, а затем обернулась и увидела, что Лиам разглядывает препятствия. Его футболка была мокрая от пота, а немного грязные русые волосы зачесаны назад и выглядели греховно-сексуальными. Мне нравилось видеть его таким. Это заставляло меня представлять его разгоряченным, потным и обнаженным, нависающим надо мной. «Вау, притормози, тигрица!» Я поймала его взгляд, и он, прищурившись, посмотрел на меня, наклонив голову на дюйм в сторону. Я резко повернула голову обратно к препятствию и попыталась сдержать волнение, которое он во мне вызвал. «Я пока не могу ползти, мне нужно перевести дух». — сказала о Бекке. Я уловила какое-то движение, когда Лиам прошел мимо нас и начал подтягиваться, забираясь по натянутым веревкам. Он делал это без особых усилий, и мы с Беккой стояли и таращились на него, пока он карабкался наверх фут за футом. Весь процесс занял у него, наверное, не больше минуты. Итак, давайте добавим это к списку вещей, с которыми он отлично справляется. Первое. Привлекает девушек. Второе. Профессионально играет в футбол. Третье. Носит нижнее белье от Кельвин Кляйн, как будто это призвание всей его жизни. Четвертое. Забирается по высоким натянутым канатам. Вперед! Чем дольше вы стоите, тем сложнее вам будет забираться, крикнул он нам сверху. Бекка бросила на меня раздраженный взгляд. «Я пойду первой», — сказала я, чувствуя себя увереннее, когда подняла ногу на нижнюю часть веревочной сетки. «Будь осторожна и постарайся не потерять равновесие. Внизу нет сетки, которая сможет поймать тебя, если ты упадешь, предупредил меня Лиам. Его слова лишили меня последних крупиц уверенности в себе. «Какого чёрта тренер Дэвис заставляла нас это делать? Если бы я упала и сломала ногу, то выбыла бы на весь сезон» но зато это сплотило бы меня со своей командой нет подождите этого тоже не произошло бы я отбросила эту мысль и начала карабкаться вверх хватаясь за веревки было странно пытаться балансировать потому что сетка наклонялась вперед и назад по мере того как я поднималась выше мое сердце замирало при каждом ее движении как только я преодолела середину я поняла что обратного пути нет Я не могла смотреть вниз, а когда подняла глаза, то увидела, что на меня смотрит устрашающий взгляд лиама поэтому я не сводила глаз с веревки, висящей передо мной. «Давай, Кинсли, ты почти на месте», — подбадривал меня лиам Я сделала глубокий вдох и продолжила подъем. Я была почти на вершине, когда не смогла дотянуться ногой до нижней перекладины каната, к которой стремилась. Моя нога встретилась с пустым воздухом, и я... Оттолкнулась, пытаясь сбалансировать свой вес, но была недостаточно быстра. Моя правая рука сорвалась с того места, где я держалась за веревку над головой. Я ахнула. Кинсли! Закричала Бекка, стоя внизу, как раз в тот момент, когда мое сердце бешено заколотилось. Черт возьми, Кинсли, дай мне свою руку. С тобой все в порядке. Лем успокаивал меня еще до того, как успел поймать. Я напрягла все мышцы, чтобы потянуться правой рукой к его протянутым рукам. Он подхватил меня за подмышки, как будто вытаскивал маленького ребенка из бассейна. Только что я висела там, чувствуя, как мое тело леденеет от паники, а в следующем мгновенье уже стояла рядом с ним на деревянной платформе, дыша быстрыми и неглубокими вздохами. Черт возьми! рассмеялась я, обхватив голову руками и наклонившись вперед. Я знала, что со мной все в порядке. Знала, что со мной все было бы в порядке, даже если бы Лем не помог мне, но я все равно не могла успокоиться. А потом Лем сделал все еще хуже, в 10 триллионов раз хуже, если быть точнее, когда его сильная рука легла мне на поясницу. Я ощутила прилив тепла и нежности. Мое сердце остановилось, как будто я взяла отпуск у своего тела, а потом оно снова застучало, но уже с перебоями. «С тобой все в порядке, Кенсли», — успокаивал он. «Ты бы не упала, я бы не позволил тебе упасть», — сказал он, поглаживая меня рукой по спине. Я немного драматизировала, но высота не была моей сильной стороной. К тому же мне было чертовски приятно ощущать его руку, теплую и собственническую, на своей спине. Как будто он проводил ее вот так каждый день. «Да, потому что тогда в команде не осталось бы полузащитника», — пошутила я. Его пальцы впились в мою поясницу, когда он пробормотал. Причина не в этом. «Подождите-ка, что?» «Кинсли, ты в порядке?» — крикнула Бекка. «Господи, не пугай меня так больше! Ты чуть не сорвалась и не забрызгала меня своими мозгами! Это не смешно!» Я улыбнулась. «Я в порядке, а теперь давай ты, и, пожалуйста, не торопись». Как только Бекка заговорила, рука Лема исчезла с моей спины, как будто он осознал, что вот так прикасаться ко мне было почти неуместно. Нет, не почти. Это было неуместно. Его рука находилась всего в двух дюймах от края моих шорт. То есть примерно в пяти дюймах от моей нижней интимной зоны. Так что, да, по сути, он почти прикасался к моей вагине. Он отошел от меня на шаг, и мы увидели, как Бекка взбирается по веревке так медленно, что в какой-то момент я даже усомнилась, жива ли она на самом деле. Когда она наконец добралась до верха, я крепко обняла ее, и мы обе начали истерически смеяться. Усталость и адреналин оказались пьянящей смесью. Девочки, у вас все хорошо? — спросил Лем, глядя на нас с серьёзным выражением лица. Я облизнула губы и кивнула, пытаясь отогнать воспоминания о том, как его рука нежно касалась моей спины. «Он мой тренер. Мой под запретом тренер. Он как шоколад, а я как маринованный огурец. Их нельзя смешивать. Если только маринованные огурчики в шоколаде... Нет, это отвратительно». Проклятье! Кинсли? Спросила Бекка, отвлекая меня от моих размышлений. Я все это время не сводила глаз с Лема и почувствовала, как румянец заливает мои щеки. Ага, все отлично. Давайте, черт возьми, покончим с этим!